Глава пятая. Непогода в этот день сильно разбушевалась. Пришлось потратить еще какое-то время перед сном, чтобы закрыть ставни по всему дому. Ветер крепчал, сквозняки гуляли по полу, облизывая щиколотки. Нехотя заглянула к гостю в комнату и тихонько прошла к узенькому окошку, чтобы закрыть деревянные ставни. Шла, крадучись, на цыпочках, Однако скрип кроватного основания подсказал, что я разбудила Мстислава или он просто лежал с закрытыми глазами. — В трактире нет домового, — начал вдруг он без предисловий. — Я не знаю, — пожала плечами, не оборачиваясь. — Понятно теперь, почему столько ручного труда. И снова скрипы. — У нас в столице дом без оберегающих чар попросту не продать. Никому не нужна деревянная коробка без помощников. Я нервно хихикнула, не желая верить в то, что услышала. Скорее всего, дело в некоторых заблуждениях местных. Магия, призраки, ведьмы и лесные духи, теперь вот дымовые. Я в это попросту не верила. А ты, случаем, не тёмная ведьма, а? Следующий миг босые ноги зашлепали по полу, я резко обернулась и тутчас очутилась в чужих крепких объятиях. Хотя для ведьм ты слишком добрая и деятельная, произнес Мстислав, заглядывая мне прямо в глаза. Но «Ну, так что? Зачем я тебе понадобился? Он склонился, его лицо угрожающе приближалось. Пришлось срочно принять меры. Наступила ему на пальцы и легонько толкнула в грудь, но так, чтобы не задеть рану. <с jet pepper> Он схватился за бок, попятился и сел обратно на кровать. Злюка! <sm�, killer> Хам! Большего себе не позволила, вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь, намереваясь завтра намекнуть ему, что пора бы и честь знать. «Делать мне больше нечего подпитывать слухи о себе и своем трактире правдой, хоть и несуразной». Но вместе с тем новый вопрос напрашивался сам собой. «Неужели в этом мире действительно существовали дымовые?» Я невольно огляделась по сторонам и поежилась, заметив странную тень в углу коридора. Моргнула один раз, другой... Хм. Нет, примерещилась, просто фантазия... Но для порядка завтра узнаю у Илоши все, что она знает об этом. Иначе даже сложно предположить, у кого можно выведать подробности на сей счет. Мстислав точно не подойдет. Не хочу лишний раз давать ему повод развить разговор о темной ведьме. Та выгляди, он первым пустит беспочвенные слухи обо мне, чем, безусловно, создаст просто огромные трудности. Ох, вот и делай добро людям. Не качала головой и прогнала прочь глупые страхи. «Он со мной так не поступит! Наверняка это такой м, флирт, шутка, забава или, как правильно, шалости!» Почему-то это слово плотно засело в памяти и снова возникло при мысли о странном поведении спасенного. На что он рассчитывал? Будто я паду в его объятия от одного взгляда? На силу собственного обаяния разве что?» «Тешит самолюбие? В таком-то состоянии! Ладно, не буду больше об этом думать, иначе точно сегодня не усну, а завтра буду весь день разбитый и сонный». Сделала глубокий вдох и снова покосилась в сторону верхнего угла в коридоре. Тень самая обычная. В моей комнате горела свеча, а дверь была открыта, чтобы не пришлось плутать по темноте. И сейчас я немного пожалела, что не взяла с собой зажженную свечу. Плотная густая чернота немало меня перепугала, едва я приблизилась к углу тупичка. Почувствовала неприятный зуд, будто мурашки пробежали по коже. Так, кажется, на долю секунды я действительно поверила, будто нечисть существует. Но ровно до тех пор, пока не вспомнила о прошлой жизни. Сказки и вымысел. Ничего из этого на самом деле нет. Кажется, самовнушение подействовало, Вот только небольшой осадок остался. А всему виной чужие слова про домовых. «Точно не буду его слушать. Глупости самые натуральные!» Вернулась в комнату, закрыла дверь и охотно сняла с себя платок, верхнее платье, стянула кожаные чешки и вязаные слитки. «А теперь спать! Остальное подождет!» С удовольствием забралась под одеяло и устало прикрыла глаза.